Раба. Она была свободной. «Ты хочешь, чтобы я встала на колени перед тобой, чтобы ты мог надеть на меня ошейник?» спросила она. «Нет». «Ты хочешь видеть меня всю?» «Нет». «Я еще не принадлежал никому». «Я не знаю, как и что нужно делать, но я буду делать все, что ты захочешь». «Ты была свободна до встречи со мной», сказал я. «Ты свободна и теперь». И тут она удивилась в первый раз. «Ты не один из тех?» – спросила она. «Один из кого?» – спросил я, мгновенно насторожившись. «Ведь если по ее следу идут охотники за рабами, то могут быть большие неприятности. Может даже пролиться кровь». «Меня преследовали четыре человека из Тарна». «Из Тарна?» – переспросил я. «Я думал, что только мужчины Тарна с почтением относятся к женщинам. Она горько рассмеялась. «Сейчас они не и Тарна», — ответила она. «Они не могут привести тебя в Тарн, как рабыню. Разве Татрикс не освободит тебя? Они не поведут меня в Тарн. Они надругаются надо мной и продадут кому-нибудь из купцов». «Как тебя зовут?» «Вера». «Из какого ты города?» Прежде, чем она успела ответить, если хотела это сделать, глаза ее расширились от ужаса, и я повернулся. К нам шли через лух по пояс в мокрой траве четыре воина в шлемах с щитами и копьями. По эмблемам на щитах и голубым шлемам я узнал людей из Тарна. «Беги!» — крикнула она и повернулась, чтобы бежать. Я удержал ее за руку. Она вся напряглась. а прошептала она. «Ты держишь меня, чтобы заявить о своих правах и потребовать свою долю добычи?» И она плюнула мне в лицо. «Мне понравилась ее горячность. Стой спокойно, тебе все равно не убежать». «Я убегала от них шесть дней», простонала девушка. «Я питалась ягодами и насекомыми, спала в канавах, пряталась». Она не смогла бы убежать, даже если бы захотела. Ноги совершенно не держали ее. Я обхватил девушку рукой и подержал. Воины приближались ко мне вполне профессионально, окружая со всех сторон. Один пошел прямо ко мне, а другой солдат шел чуть сзади и левее Первый в случае необходимости мог схватиться со мной, и тогда второй мог ударить меня копьем. Офицер и еще один солдат шли в нескольких ярдах от них. Офицер шел сзади, чтобы руководить боем в случае, если его солдатам придется отступать, так как я окажусь не один. Он также сможет прикрыть их копьем. Я оценил мудрость этого маневра, который был выполнен быстро и безмолвно, чисто автоматически. Такое высокое военное искусство объясняло, почему таран все еще существовал в окружении враждебных городов, несмотря на правление женщин. «Нам нужна женщина!» — сказал офицер. Я мягко освободился от девушки и легонько толкнул ее назад, себе за спину. Воины поняли эту перегруппировку, как мою готовность к бою. Глаза офицера сузились. «Я Торн!» — сказал он, капитан Тарна. «Почему вам нужна женщина?» «Разве в Тарне не относятся к ним с почтением?» «Это не земля Тарна», — с тревогой в голосе ответил офицер. «Почему я должен отдать ее вам?» «Потому что я капитан Тарна. Но это не земля Тарна». Девушка прошептала жарким шепотом. «Воин, не нужно умирать за меня. Конец будет все равно один и тот же». И она громко сказала офицеру. «Не убивай его, капитан Тарна. Я пойду с тобой». Я рассмеялся. Она моя, и вы не получите ее. Девушка удивленно вскрикнула и посмотрела на меня. «Если вы не заплатите за неопределенную цену», — добавил я. Девушка опустила глаза. Ее руки безвольно повисли. «Какая еще цена?» — спросил Торн. «Ее цена сталь», — сказал я. «Благодарность?» прояснило лицо девушки. «Убейте его!» — сказал Торн своим людям. Глава 7 Торн, капитан Тарны Три меча одновременно появились из ножен. Мой, офицера и того солдата, который был ближе всех ко мне. Он ждал атаки своего товарища, чтобы нанести удар копьем. Самый дальний солдат только поднял копье, готовый бросить его, как только появится просвет. Но первым напал я. Я резко повернулся к солдату с копьем и с быстротой горного ларла прыгнул на него. Увернулся от нерешительного удара и вонзил ему меч между ребер. Тут же, высвободив оружие, я мгновенно повернулся, чтобы отбить атаку его товарища. Наши мечи скрестились всего лишь шесть раз и он тоже рухнул на землю моих ног, цепляясь за стебли травы пальцами в предсмертных судорогах. Офицер, бросившийся вперед, вдруг остановился. Он, как и его люди, попятился назад. Хотя их было четверо, против меня одного, я осмелился напасть. Офицер немного опоздал, и теперь между ним и мной был мой меч. Солдат, который стоял за офицером, приготовил копье и приблизился на расстояние в 10 ярдов. С этой дистанции ему было трудно промахнуться. А если копье пробьет мой щит, то мне придется отбросить его, и я окажусь в весьма невыгодном положении. Да, ситуация оставалась достаточно серьезной. — Ну, Торн и Старн, сказал я, подкалывая его, — давай померимся силой. Но Торн отступил назад. Приказал солдату опустить копье. Он снял шлем и сел на корточки. Солдат возвышался над ним. Торн смотрел на меня, а я на него. Теперь он проникся ко мне уважением, а значит стал более опасен. Он видел мгновенную гибель своих солдат, размышлял, стоит ли еще испытывать мое искусство. Я был уверен, что он не скрестит со мной свое оружие, если не будет уверен на все сто процентов в своей победе. А именно в этом он сейчас и не был уверен. «Давай поговорим», — сказал Торн из Тарна. И я тоже опустился на корточки. «Поговорим», — согласился я. Мы вложили мечи в ножны. Торн был большим массивным человеком, уже начинавшим полнеть. Лицо его было мясистое, желтоватого цвета с красными прожилками. У него не было бороды, только по обеим сторонам подбородка тянулись две полоски, больше похожие на грязь, чем на бороду. Длинные волосы были завязаны узлом на затылке. Глаза сидели очень глубоко в глазницах. Это были красные мутные глаза человека, проводившего долгие ночи в разгуле и разврате. Было очевидно что Торн не является человеком высоких нравственных идеалов и фантастической чистоты и не будет жертвовать всем ради достижения благородной цели. Торн никогда не будет убарен, но всегда будет прихвостен. «Отдай мне моего человека», — сказал Торн, показав накорчивающийся в траве солдата. Я решил, что, несмотря на свои недостатки, Торн был хорошим солдатом. «Возьми», — сказал я. Солдат подошел к упавшему человеку и осмотрел его рану. Другой был мертв. «Он может выжить», — сказал солдат с копьем. «Перевяжи его», — сказал тор Затем он повернулся ко мне. «Мне все еще нужна женщина». «Ты не получишь ее». «Это же только женщина». «Возьми, если сможешь». «Один из моих солдат мертв». Ты можешь взять его долю от продажи. Ты очень щедр. Значит, ты согласен? Нет. Я думаю, мы можем убить тебя, сказал Торм, срывая травинку и задумчиво кусая ее, рассматривая меня. Может быть, признал я. Но с другой стороны, я не хочу терять своих людей. Тогда оставь женщину в покое. Торн пристально посмотрел на меня, не выпуская изо рта травинку. «Кто ты?» Я молчал. «Ты вне закона. На твоей одежде и щите нет герба». Я не видел причин оспаривать его слова. «Преступник?» — сказал он. «Как тебя зовут?» «Терл», — ответил я. «Из какого города?» Это был мучительный вопрос из короба. Эффект был необычный. Девушка, стоявшая позади меня, вскрикнула. Тор и солдат скотились на ноги, и я выхватил меч. Ты вернулся из страны праха, воскликнул солдат. Нет, я такой же живой, как и ты. Лучше бы ты ушел в страну праха, сказал Тор. Ты проклят царствующими среди царями. Я взглянул на девушку. «Твое имя – самое ненавистное на горе», – сказала она ровным тоном, не глядя мне в глаза. Мы стояли молча довольно долго. Я чувствовал под ногами траву, еще мокрую от утреннего тумана. Где-то вдали запели птицы. Торн пожал плечами и, наконец, сказал. «Мне нужно похоронить солдата». «Пожалуйста», – ответил я. Молча Торн и солдаты выкопали узкую могилу и похоронили своего товарища. Затем они из двух копий, плаща и веревок, соорудили носилки для раненого. Торн взглянул на девушку, и она, к моему крайнему удивлению, подошла к нему и протянула руки. На ее запястьях защелкнулись наручники. «Зачем ты идешь с ними?» – спросил я. «Я не принесу тебе счастья», – горько сказала она. «Я освобожу тебя», — сказал я. «Я не приму ничего из рук Терлы из короба». Я протянул руку, чтобы коснуться ее, но она вздрогнула и отпрянула назад. Торн расхохотался. «Лучше быть в стране праха, чем быть Терлом из короба». Я посмотрел на девушку, которая столько дней страдала и теперь схвачена. На ее руки надеты ненавистные браслеты Торна прекрасно изготовленные, украшенные драгоценностями, сделанные из крепчайшей стали. Роскошные браслеты составляли явное противоречие с ее нищенской одеждой. Торн тронул пальцем ее одеяние. «Мы снимем все это», — сказал он. «Скоро ты будешь одета в самые лучшие шелка драгоценности. Роскошь одежды согреет твое сердце». «Сердце рабыни», — сказала она. Торн поднял ее подбородок пальцем. — У тебя прекрасная шея. Она со злобой посмотрела на него, понимая, что он хочет сказать. — Скоро ты будешь носить ошейник. — Чей? — спросила она. Торн внимательно посмотрел на нее. Ценность добычи явно возросла в его глазах. — Мой, — сказала Девушка вздрогнула. Я сжал кулаки. — Ну? Эрл из короба, — сказал он, — все кончено. Я забираю эту девушку и предоставляю тебе милости царствующих жрецов. Если ты привезешь ее в Тарну, то Татрикс освободит ее. Я привезу ее не в Тарну, а в свою виллу, которая находится за городом, — рассмеялся он неприятным смехом. И там, как добропорядочный гражданин Тарны, я буду относиться к ней с почтением. Тогда я сам освобожу ее, — Я почувствовал в своей руке рукоять меча. «Оставь свой меч, воин», — сказал Торн и повернулся к девушке. «Кому ты принадлежишь?» «Я принадлежу Торну, капитану Тарны», — ответила она. «Я вложил меч в ножны и почувствовал себя разбитым и опустошенным. Возможно, я убил бы Торна и его солдат, освободив девушку, но зачем?» Я не мог спасти ее от хищников горы других охотников за рабами. А она никогда бы не приняла моей защиты. Ведь она сама предпочла рабство уторно человеку из короба. Я посмотрел на нее. Ты из короба. Она напряглась и посмотрела на меня с ненавистью. Была. Слезы жгли ее глаза. Как ты осмелился пережить свой город? чтобы отомстить за него. Она долго смотрела мне в глаза. И затем, когда Торн его солдат подняли носилки с раненым, сказала мне «Прощай, Терлес Короба». «Я желаю тебе всего доброго, веры из города утренних башен». Она быстро повернулась и пошла за своим господином. А я остался один в поле. Глава 8 Город Тарна. Улицы Тарна были заполнены народом, но царила странная тишина. Ворота были открыты, и стражники не чинили мне никаких препятствий, хотя и подвергли тщательному осмотру. Я слышал, что город Тарна открыт для всех, кто приходит с миром, независимо от того, из какого он города. Я с любопытством осматривал людей. Все они в полном молчании спешили по своим делам. Это было совсем не похоже на шумливые, беспорядочные толпы в других городах. Многие мужчины были одеты в серые туники. На лицах застыло серьезное выражение, как будто они сознавали, что несут ответственность за этот город. В целом они показались мне очень бледными и подавленными. Но я был уверен, что они справятся с такими делами, которые любой гореец с его нетерпением горячностью сочтет неинтересными и заслуживающими вниманиями. Всем известно, что жители Тарны уделяют радостям жизни больше внимания, чем своим обязанностям. И их принадлежность к определенной касте обозначается только цветной полоской на плече Туники. В отличие от других городов, где многоцветие одежды членов разных каст радовало взор На всех зданиях и мостах обычно висели разноцветные знамена, символизирующие ту или иную касту. И это было прекрасное зрелище. Я подумал. Неужели они не гордятся своими кастами, как в любом другом городе планет где даже члены низших каст с удовольствием носили одежду цвета своей касты? Даже члены такой низкой касты, как хранители Тарнов, безмерно гордились своим призванием, ибо никто, кроме них, не был способен обучить такую огромную птицу. Я думаю, что даже Зоск был горд своим умением свалить дерево одним ударом топорах. Ведь в этом с ним не мог сравниться никто, даже у бар-города. А каста крестьян вообще считала себя основанием, на котором покоятся домашний камень. Они крайне редко покидали свои поля, которые обрабатывались с предками в течение многих поколений. Я не заметил в толпе женщин-рабынь, одетых в короткую ливрею, платье без рукавов, полностью открывающие колени. В других городах горы было много рабынь, и их одежда резко отличалась от тяжелых, наглухо закрытых платьев свободных женщин. И свободные женщины завидовали своим сестрам-рабыням, которые хотя и носили ошейник-раба, но зато могли ходить куда угодно, делать что угодно, ощущать приятный ветерок, приносящий приятную прохладу в душные вечера, и ласковые руки господина, который гордился их красотой. Я вспомнил, что в этарне, где правила женщина, совсем не было рабынь, а мужчин-рабов я не мог отличить от остальных так как серая одежда полностью закрывала горло, и было невозможно определить, есть на ней ошейник или нет. На горе не было специальной одежды для мужчин-рабов, чтобы сами рабы не могли видеть, что их больше, чем свободных людей. Короткая одежда женщина-рабынь преследовала вполне определенную цель – показать свои прелести и тем самым повысить соблазительность и ценность. Женщины-рабынь воровали чаще, чем свободных женщины Во-первых, потому что в этом случае преследование велось не очень настойчиво, а во-вторых, никто не хотел рисковать жизнью из-за свободной девушки, которая может оказаться после того, как с нее скинут валь, страшной как урт или злой как слин. С не промах исключался. Товар всегда был выставлен на показ. Но на теких улицах Варна меня больше всего удивили свободные женщины. Они ходили без всякого сопровождения. Походка их была гордой и величественной. Все мужчины услужливо уступали им дорогу. К тому же, в отличие от мужчин, одетых в унылые плащи, одежда женщины была богата и красочна. Вместо вуали на них было искусно изготовлено серебряные маски, которые изображали прекрасное, но бесстрастное холодное лицо. Некоторые маски поворачивались в мою сторону, когда я проходил мимо. Видимо, моя алая туника-воина выделялась из общей массы. Но я ощущал беспокойство от того, что стал объектом внимания этих бесстрастных блестящих масок, из глубины которых на меня смотрели женские глаза. Я бесцельно бродил по городу и вскоре очутился на рынке. Судя по количеству людей и товаров, сегодня был базарный день. Но я не услышал того гамма, который был обычен для рынков в других городах-горах. Здесь не было слышно пронзительных криков торговцев, бесконечных разговоров друзей, окриков здоровенных носильщиков, с трудом пробирающихся сквозь бурлящую толпу, вопли детей, сбежавших из-под присмотра и играющих в пыли между лотками, смеха укутанных в вуале девушек, окруженных юношами, подразнивавшими их. Девушки, несомненно, были посланы на базар за покупками. Но общество молодых людей заставляло их забыть о поручении Их возбуждение доходило до того, что они позволяли нескромным взглядом юноши проникнуть под вуаль. По обычаю, свободная девушка может выбрать себе друга только после того, как его одобрят родители. Но все знали, что первое знакомство происходит на рынке. Тот, кто просит у родителей девушки благословения, редко не знаком с ней. Но тем не менее, этот ритуал проходит весьма торжественно. Причем все делают вид, что вручают девушку, абсолютно незнакомую ему. И та самая девушка, которую отец торжественно выводит к просителю ее руки, и о которой родители гордо говорили, что она не посмеет поднять глаза в присутствии незнакомца, может быть только вчера шутливо шлепала рыбой через чурогревую юношу. Или, как бы случайно, приоткрывала перед ним вуаль. Но этот рынок был совсем не похож на рынки других городов. Это было просто место, где люди покупали пищу и обменивались товарами. И даже сделки, которые совершались здесь, происходили без шумных споров, криков, энергичных жестов. Не было слышно затейливой ругани, в которой сопровождалась каждая сделка, в которой продавец и покупатель старались обмануть друг друга. Здесь же торговля происходила совсем без слов. Покупатель показывал на пальцах, что хотел приобрести, и показывал на пальцах число монет. Продавец, в свою очередь, давал свою цену. Покупатель или соглашался, или уходил. Но продавец мог остановить его, согласившись с предложенной ценой. Если при этом произносились слова, то только шепот. Когда я уходил с рынка, то заметил двух людей, чьи широкие плечи оптягивали невыразительные серые плащи. Они шли за мной. Их лица были скрыты в складках воротников плащей, поднятых наподобие капюшона. Шпионы, подумал я и решил, что это разумная предосторожность, так как вход в Тарну был свободным и следовало опасаться тех, кто мог злоупотребить гостеприимством. Я не старался скрыться от них, так как это могло возбудить подозрение. И кроме того, ведь они не знали, что я заметил их, значит у меня было определенное преимущество. Но вполне возможно, что это были просто любопытные. Наверное, появление воина Вайлой Туники на улицах Тарна было редким явлением. Я взобрался на одну из башен Тарны, желая кинуть взглядом город, обычаи люди, которые так разительно отличались от других городов, в которых я побывал. Хотя Тарна тоже была городом цилиндров, но на мой взгляд она была не так прекрасна, как другие города. Может быть потому, что цилиндры здесь были низкими и широкими, как приплюснутые диски а другие города представляют собой лес стройных, высоких, буквально царапающих небо цилиндров. Более того, в отличие от других городов, в Тарне цилиндры были какими-то угрюмыми, как будто их давил собственный вес. Они не отличались один от другого, а все были нудного коричневого или серого цвета. В других городах цилиндры сверкали тысячами разноцветных огней, И каждый из них старался быть выше и красивее соседнего. Даже долины вокруг Тарна, на которых кое-где виднелись скопления валунов, были какими-то серыми, холодными, угрюмыми даже печальными. И все же это был наиболее цивилизованный и просвещенный город на горе. Но с моей точки зрения, ему не помешал бы побольше человечности и веселья, поменьше черствости и может быть даже благородства. Я решил, что попытаюсь раздобыть Тарна, а потом как можно быстрее отправлюсь дальше, в Сартарские горы, где постараюсь устроить себе свидание с царствующими жрецами. — Незнакомец! — вдруг услышал я. Я обернулся. Один из двух ничем не примечательных людей, которые шли за мной, подошел ко мне. Лицо было закрыто складками плаща, и он придерживал их рукой, чтобы ветер не открыл лицо. Другой рукой он стискивал поручни, видимо, чувствуя себя на высоте очень неуютно. «Пошел дождь». «Тау», — сказал я и поднял руку ладонью вверх. «Тау», — ответил он, но руку от перила оторвать не решился. «Он подошел ко мне совсем близко, и это мне совсем не понравилось». «Ты чужой в этом городе?» — сказал он. «Да». «Кто ты, незнакомец?» Я человек без города, и имя мое Терл. Мне больше не хотелось упоминать при людях Караба. Что тебе нужно в Тарне? Мне бы хотелось получить Тарна для путешествия, ответил я правду, так как это, вероятно, был шпион, которому было поручено узнать о цели моего прибытия в город. Однако цель путешествия я решил не говорить. Ему совсем не обязательно было знать, что я собрался в сардарские горы И хочу встретиться с царствующими жильцами. Тарн стоит дорого. Я знаю. У тебя есть деньги? Нет. Как же ты собираешься получить Тарн? Я не преступник, хотя у меня на тунике и шлеме нет эмблемы города. Разумеется, быстро сказал он. В Тарне нет места преступникам. Все мы честные люди и много трудимся. Я видел, что он мне не верит, так же, как я ему. Мне он почему-то очень не понравился, хотя особых причин к этому пока не было. Я обеими руками дернул его за капюшон. Он выпустил ткань, но тут же быстро поправил ее. Я успел заметить худое лицо с бледно-голубыми глазами и кожей цвета выжатого лимона. Его товарищ, который стоял чуть сзади, все время осматриваясь вокруг, сделал шаг вперед и остановился. Мой собеседник еще плотнее прикрыл лицо и огляделся по сторонам, чтобы убедиться, что за нами никто не подсматривает. «Я привык видеть того, с кем говорю», — сказал я. «Конечно», — поспешно произнес человек, но еще больше закутался в плащ. «Мне нужен таран сказал я. «Ты можешь помочь мне?» Я был готов завершить наш разговор, если он ответит отрицательно. «Да», — ответил он. «Это меня заинтересовало». «Я могу помочь тебе получить не только Тарана», — сказал он, — «а также тысячу золотых монет и провизию на всю дорогу, какой бы долгой она ни была». «Я не убийца», — сказал я. А, а а Со времен штурма Ара, когда Пакур, глава каста убийц, вопреки всем законам гора, повел свои орды на гор, решив стать его варом, каста убийц прекратила свое существование. Их все ненавидели, за ними охотились. Их больше никто не нанимал. И теперь многие бывшие члены этой касты жили, боясь носить свою традиционную черную одежду. Они одевались как члены других каст, в том числе и касты воинов. «Я не убийца», — повторил я. «Конечно нет», — сказал человек. каста убийц больше не существует Лично я в этом сильно сомневался. «Но ты не заинтригован, — незнакомец», — сказал человек. Его голубые глаза изучали меня сквозь складки плаща. Ты не хочешь получить тарно золото и провизию? Что я должен для этого сделать? Спросил я. Тебе не нужно никого убивать, сказал человек. Что же тогда? Ты силен и смел, сказал он. Что я должен сделать? Повторил я. Ты, несомненно, имеешь опыт в таких делах, продолжал он. В конце концов, что ты от меня хочешь? Похитить женщин. Мелкий дождь покрыл серым покрывалом без того унылую тарну. Он не прекращался, и вода уже начала просачиваться сквозь одежду Ветер, которого я раньше не замечал, вдруг стал холодным и пронизывающим. Какую женщину? Лару. И кто это Лара? Татрикс. Королева Тарме. Глава 9. Лавка Калда. Я стоял под дождем, на пронизывающем ветру, и вдруг мне стало грустно. Я смотрел на этого прячущего лицо заговорщика и думал о том, что даже в этом благородном городе плетутся политические интриги. Меня приняли за убийцу или за преступника, и решили, что я буду очень удобным орудием, «В межфракционной войне». «Я отказываюсь», — сказал я. Маленький человек отшатнулся, как будто получил удар. «Я представляю важное лицо в городе», — сказал он. «Я не желаю зла Ларри, Татрик Старны», — сказал я ему. «Кто на тебе?» «Никто». «И все же ты отказываешься?» «Да, я отказываюсь». «Ты боишься?» «Нет, я не боюсь». «Ты никогда не получишь, Тарна!» – прошупел человек. Он повернулся на каблуках и, не выпуская поручня, поспешил к лестнице. Его товарищ шел впереди. Маленький человек остановился и крикнул. «Ты не выйдешь живым из Тарны!» «Пусть будет так!» – ответил я. «Но я не сделаю то, что ты прилагаешь!» закутная в серая фигура, почти неразличимая в тумане, Внезапно остановилась. Человек несколько мгновений раздумывал. Затем коротко посоветовался со своим товарищем. Они пришли к какому-то соглашению. Маленький человек снова подошел ко мне, оставив сзади товарища. Я погорячился, сказал он. Для тебя нет опасности в Тарне. Мы честный народ. Я рад слышать это. К моему удивлению, человек сунул в мою руку тяжелый кожаный мешочек с монетами. И я увидел его улыбку под покровом плаща. «Добро пожаловать в Тарну», — сказал он и быстро пошел к выходу. «Вернись!» — крикнул я, протягиваем деньги. «Вернись!» Но он исчез. По крайней мере, эту дождливую ночь мне не придется ночевать в поле благодаря странному подарку закутанному в власть человека я мог снять номер у гостиницы я спустился по спиральной лестнице и вновь очутился на улице города гостиниц на горе было не так уж много так как гостей в городах не